Глава третья. Я перевожу взгляд на маму. Она внимательно изучает выражение моего лица. Что это? спокойно спрашиваю я, снимая защитную наклейку, которая запечатывала папку. Мне это передал Сан Минхан. Будучи в Аскоте, он узнал о твоей, в смысле, от Жулии и связался с одной из моих сотрудниц. Неловко улыбаясь, мама с волнением подбирает нужные слова. «Это Кодал. Она психиатр. У меня уже есть психиатр». Мама с трудом подавляет желание раскритиковать доктора Дан. «Видишь ли, уверяю тебя, доктор Кодал, она уникальный специалист. В буквальном смысле уникальный!» — потрясенно восклицает мама. Самая молодая выпускница знаменитого Каролинского медико-института в Стокгольме. В 25 уже читала лекции в Оксфорде. Стала самым востребованным психиатром в Лос-Анджелесе и лауреатом премии Американской психологической ассоциации. Обычно этой наградой удостаивают маститых специалистов за выдающийся вклад в развитие психологии, а Кодал — только 36. «Хочешь ее удочерить?» Не говори ерунды. Мама смотрит на меня в упор. Вообще-то, Артур, в мире психологии ее считают чуть ли не мессией. По сравнению с тем, что делают остальные, Кодал творит чудеса. И несколько лет назад она открыла независимую практику в Великобритании. Я раскрываю папку. Внутри набор рекламных материалов фотографии интерьеров загадочного здания и один снимок из сада. трава, море и теплое солнце, встающие над далекой большой землей. Так значит ее клиника на острове это частный оздоровительный центр, поправляет мама. Ну да, он на острове неподалеку от уэльса, специально для полной релаксации. Мама слегка пригубливает вино, но я чувствую, как она впивается глазами в мое лицо, и эта настырность начинает раздражать. В ответ я еще больше погружаюсь в материалы папки. Четырехстраничная брошюра демонстрирует многообразие роскошных зон отдыха. Плавательный бассейн в помещении из белого мрамора, гимнастический зал, соляная сауна, игровая комната со столами для игры в бильярд и настольный теннис — а также мишенями для метания дротиков. И, как я понимаю, доктор Кодал специализируется на работе с горем. И именно радуется мама. Это одна из ее специализаций. Конечно, Сан Мин ездил к ней из-за... Сколько? Мама закашливается от неожиданности. И теперь я внимательно изучаю выражение ее лица. Она быстро берет себя в руки... Но улыбка выглядит напускной, словно мама пытается уйти от ответа. «Пусть это тебя не заботит», — уклончиво говорит мама. «Нет». «Мам, я серьезно». Я не свожу с нее глаз. «Ты хочешь, чтобы я туда поехал, верно?» «Сколько это будет стоить?» Мама застывает с полуоткрытым ртом. Она лихорадочно прикидывает всевозможные пути отхода. Наконец она отвечает. Слова льются тихой скороговоркой из уголка рта. «750 тысяч фунтов». «750 тысяч фунтов!» Я захлопываю папку и швыряю ее на край стола. «За оздоровительный центр?» «Доктор Кодал принимает только одного пациента за раз». Мамин голос взмывает на октаву вверх, предательски выдавая первые нотки отчаяния. «У нее исключительный индивидуальный подход, и она просто на расхват. «Мне плевать. Мы не можем себе позволить ее услуги!» восклицаю я, не понимая, зачем вообще это обсуждать. «По-твоему, мы не в состоянии оплатить ее услуги? Я знаю, что мы... Но это же прорву денег выкинуть на ветер!» «Как раз эта реакция и говорит о том, почему тебе просто необходимо к доктору Кодал. возмущается мама. «Твое хорошее самочувствие — не выкидывание денег на ветер. И ты единственный, кто так думает». «Многие обеспокоены твоим состоянием. Глубоко обеспокоены». «Если обеспечить тебе необходимую помощь, означает...» «Я уже получаю необходимую помощь. Доктор Дан, не городи ерунду!» С неожиданной злобой рявкает мама. «Мам, хочешь поговорить о пустой трате денег?» Жестко спрашивает она. «Мы уже восемь месяцев оплачивали ее услуги, когда у тебя случился...» «И где была твоя, доктор Дан, когда ты загремел в больницу?» Разгребать последствия ее непрофессионализма пришлось мне. Ты представить себе не можешь, что там за место. Ну, вообще-то, некоторые представления я получил. Нет, тебя там не было, — мрачно произносит мама. Ты о чем? Конечно, я там... Нет, тебя там не было. Не было! Яростно перебивает мама. Ее клокочущий гнев словно пар который вот-вот сорвет крышку с скороварки. Ты валялся в кровати едва в сознании и не добивался консультации у врачей по поводу лечения печени, о назначенных препаратах, о том, очнешься ли ты вообще. Не звонил отцу, пока он колесит по Европе, бог знает с кем, и не говорил, что, возможно, ему придется попрощаться с сыном по телефону. И не сидел в одиночестве в ледяном коридоре, думая о похоронах собственного ребенка. «Ничего из этого тебе проделывать не пришлось, как и доктору Дан, а мне пришлось!» Мама резко замолкает, будто сорванный клапан вернулся на место, и вся система вновь работает в штатном режиме. Мама берет вилку и нож, совладав с собой огромным усилием воли, и отрезает кусочек рыбы. «У Дан был шанс!» — холодным тоном произносит мама. «Рада, что она тебе понравилась, но моя вера в ее метод по понятной причине дрогнула. И теперь, благодаря успехам нашей семьи, у тебя появилась возможность пройти индивидуальный курс у светила мировой психиатрии. Можешь продолжать отмахиваться или оценить этот шанс по достоинству, ведь он выпадает немногим. Выбор за тобой. Лично я советую второе». Под воздействием эмоций мама впервые так много сказала о той ночи. Я знал, что ей пришлось нелегко, но совсем другое дело, когда мне приоткрылись мрачные воспоминания матери о самых темных для ее сына часах. Чувство вины, которое я вынашивал последние два месяца, обрело более четкие очертания». На мгновение я обращаю мысленный взор внутрь и погружаюсь в прошлое. Назад в ту ночь. Я поражен тем, что сохранилось в памяти телефона. В ожидании приезда скорой я изумленно смотрел на телефонную трубку, лежащую на бачке унитаза. Один пропущенный звонок. Что он сделал? Что он значил? Интересно, почему я никому об этом не рассказывал, даже доктору Дан. «А зачем санмину мину понадобился психотерапевт?» «Не ему, а сыну», — уже более спокойно отвечает мама. «Помнишь своего бывшего одноклассника Монти?» «Я сто лет о нем не слышал, и наш с мамой разговор сразу перетекает в мирное русло. Глотнув напиток, я пытаюсь угадать». «После Сингапура?» «Именно, после Сингапура». Мама берет вилку и неторопливо протыкает ею последний кусочек серой плоти. Вообще-то терапия для Монти Хана не в новинку. Он не вылезал из реабилитационных клиник весь выпускной класс в сант эдмонс сант эдмонс Одна из ведущих британских частных школ-пансионов, расположенная на 160 гектарах собственных земель в графстве Хертфордшир. «После несчастного случая Монти тоже помотался по разным местам», — со вздохом кивает мама. «Ни один психиатр не смог ему помочь. А может, они просто не хотели. Зачем излечивать богатого пациента, когда можно тянуть из него деньги бесконечно?» Мнение мамы о психиатрах резко ухудшилось два месяца назад. За ночь они рухнули в ее личном рейтинге с позиции представители одной из престижных медицинских специальностей до самого низкого уровня. Впрочем, должен признать, учитывая скептическое с недавних пор отношение мамы к вышеупомянутой отрасли, ее благоговение перед этой Кодал бесспорно вызывает интерес. «И что, Кодал заявляет, будто она помогла Монтихану завязать? Я отваживаюсь протянуть матери крохотную оливковую ветвь. Она кивает. Мама в курсе, что Монти, в отличие от меня, страдает совсем от другого недуга. Однако аналогия ясна. Ходячий мертвец, ставший жертвой опасной зависимости, по слухам победивший ее и словно родившийся заново. И все это благодаря вмешательству единственного доктора. Верится с трудом, но история все же цепляет. Да и вообще, что я выиграю, если откажусь? Не захочет ли Монти поговорить о курсе, который прошел? Мамины поджатые губы моментально расплываются в широкую сияющую улыбку. «Ты можешь позвонить ему прямо сегодня», — возбужденно выпаливает она. «Я попросила Шарлотту предварительно договориться с Монти о встрече, на случай, если ты согласишься». Я пока согласия не давал. Тем не менее, настаивает мама, Монти с удовольствием расскажет тебе о Кодал и ее институте. По-моему, он просто в восторге. С твоей работой на сегодня я разберусь сама. Разумеется, компания покроет все транспортные расходы. Я с опаской беру синюю папку и, пожалуй, лишь ради приличия, делая вид, будто собираясь изучить ее содержимое, Засовываю к себе в сумку. «Погоди, транспортные расходы?» Я озадаченно смотрю на маму. Монти до сих пор не вернулся на Кеннери Уорф. «Ха! Ты про тот грязный пентхаус?» — насмешливо фыркает она. «Нет, он оттуда переехал. Слава богу!»